Глава 9. Расцвет. 1909-1914. С тяжелым сердцем отправился Рахманинов в поездку по Америке в октябре 1909 года. Ведь за шесть лет семейной жизни он не расставался с женой и детьми более чем на несколько дней. Представители концертной организации вольфсон бюро в Нью-Йорке пригласили его на 20 концертов, в которых он должен был выступать и как пианист, и как дирижер. Ему предстояло работать с Бостонским симфоническим оркестром под управлением Макса Фидлера в коротком турне, в течение которого они должны были посетить Кембридж, Балтимор, Филадельфию, Нью-Йорк и Бруклин. Кроме того, Рахманинова ждали симфонические оркестры в Нью-Йорке и других городах. Послушаем, что рассказал сам Рахманинов о первом турне в страну, который суждено будет сыграть такую большую роль в его последующей жизни. Я написал третий концерт специально для Америки и впервые должен был исполнить его в Нью-Йорке с оркестром под управлением Вальтера Дамроша. Так как летом у меня не было времени заниматься, и я не слишком хорошо знал некоторые пассажи, пришлось взять с собой немую клавиатуру, на которой я и упражнялся во время плавания. Кажется, тогда я в первый и последний раз воспользовался этой механической игрушкой, которая в тот момент, однако, оказалась как нельзя более кстати. Во время турне с Фидлером и Бостонским симфоническим оркестром я играл свой второй концерт. Фидлер, которому, по всей видимости, нравились одинаково и концерт, и его автор, во время всего путешествия был чрезвычайно внимателен и предупредителен по отношению ко мне. Однажды он предложил мне продирижировать его оркестром «Островом мертвых», и я с благодарностью согласился. В ходе этого сезона он исполнил также мою вторую симфонию я думаю, оказался с тех пор единственным немецким дирижером, включившим в свою программу колокола. Успех, с которым я исполнил симфоническую поэму «Остров мертвых», привел к тому, что Бостонский симфонический оркестр предложил мне стать преемником Фидлера. Но хотя работа с этим великолепным оркестром представляла несравненное удовольствие, я отклонил предложение. Перспектива долгого отсутствия в Москве независимо от того, окажусь ли я с семьей или без нее, представлялось мне абсурдом. Однако я был счастлив из-за высокой оценки моей работы, отразившейся в этом предложении. Как я уже упоминал, мой третий фортепианный концерт впервые исполнялся в Нью-Йорке под управлением Дамроша. Вскоре после этого я повторил его там же, но под управлением Густава Маллера. В то время я считал, что Маллер — это единственный дирижер, равный по классу Никишу. Он немедленно завоевал мое композиторское сердце, взявшись аккомпанировать концерт и доведя аккомпанемент, довольно-таки трудный, до совершенства. Дирижер посвятил работе над ним долгую репетицию, хотя она была назначена после другой, тоже весьма продолжительной. Малер считал, что в партитуре важна каждая деталь, отношение, редко встречающееся у дирижеров. Репетиция начиналась в десять часов. Я должен был прийти к одиннадцати и явился минута в минуту. Но мы не принимались за работу до двенадцати. За оставшиеся полчаса репетиционного времени я должен был сделать все, что в моих силах, со своим сочинением, которое само по себе длится тридцать шесть минут. Мы играли и играли. Давно прошли полчаса, но Малер не обратил на это ни малейшего внимания. Я до сих пор помню очень характерный для него инцидент». Малер был невероятным педантом в отношении дисциплины. Это качество я считаю необходимым для успешной работы дирижера. Мы дошли до довольно неудобного штриха в пассаже струнных в третьей части. Вдруг Малер, который дирижировал этот кусок от темпа, постучал палочкой по пульту «Стоп!» «Не обращайте внимания на штрих, указанный в ваших партиях. Играйте вот так!» И показал, как играть это место другим штрихом. После того, как он заставил первые скрипки повторить пассаж три раза подряд, скрипач, сидящий за одним пультом с концертмейстером, положил свою скрипку. «Я не могу играть таким штрихом». Малер совершенно невозмутимо. «А какой штрих вы бы предпочли?» «Указанный в партитуре». Малер вопросительно посмотрел на концертмейстера первых скрипок и, прочтя в его взгляде то же мнение, снова постучал палочкой. «Пожалуйста, играйте, как указано». Это происшествие было решительным отпором дирижеру, так как великолепный руководитель Московского филармонического оркестра показал мне этот спорный штрих как единственно возможный для того, чтобы сыграть данный пассаж. Мне было очень интересно наблюдать во время этой сцены за поведением Маллера. Он сохранил полное достоинство. Следующее замечание касалось партии контрабасов. Хотелось бы, чтобы они играли потише. Малер остановил оркестр и обратился к музыкантам. «Мне бы хотелось попросить джентльменов сделать более выразительное деминуэндо в этом куске», и, повернувшись к любящему поспорить соседу-концертмейстера, с едва заметной улыбкой добавил, «Я надеюсь, вы не возражаете?» Через сорок пять минут Малер произнес, «А теперь повторим первую часть». «У меня сердце замерло в груди». Я ждал дикого скандала или, по крайней мере, горячего протеста со стороны оркестрантов. Это, безусловно, произошло бы в любом другом оркестре, но здесь я не заметил ни малейших признаков неудовольствия. Музыканты играли первую часть с жаром и, может быть, даже с большим старанием, чем в первый раз. Наконец мы закончили. Я подошел к дирижерскому пульту, и мы стали вместе смотреть партитуру. Музыканты в дальних рядах оркестра стали спокойно укладывать в футляры свои инструменты, готовясь уходить. Малер взорвался. Что это значит? Концертмейстер, уже половина второго маэстро. Это не имеет никакого значения. Пока я сижу, ни один музыкант не имеет права встать. В начале репетиции Малер проходил с оркестром фантастическую симфонию Берлиоза. Он дирижировал ее потрясающий в особенности эпизод «Шествие на казнь» где ему удалось достичь такого крещенда у медных, какого мне еще никогда не доводилось слышать в этом месте. Оконные стекла дрожали, казалось, что даже стены вибрируют. За время пребывания в Соединенных Штатах я дважды выступил в роли дирижера. Первый раз в Чикаго, а во второй в Филадельфии с филадельфийским симфоническим оркестром. Оба раза я дирижировал второй симфонией. В начале февраля Рахманинов возвратился в Москву. Здесь его ожидало единственное в своем роде почетное предложение, которого с тех пор никто и никогда больше не удостаивался. В тогдашних официальных музыкальных кругах России оно свидетельствовало о высшем признании. Чтобы объяснить его значение, надо коротко рассказать об организации музыкальной жизни России того времени. В 1862 году Антон Рубинштейн основал Санкт-Петербургскую консерваторию. Четыре года спустя его брат Николай Рубинштейн последовал его примеру в Москве. Почти в то же самое время возникла вдохновленная идеей Антона Рубинштейна русское музыкальное общество, которое вскоре получило статус императорского музыкального общества. Пост президента императорского русского музыкального общества всегда принадлежал одному из членов царствующей фамилии. Президент следил за музыкальной жизнью всей России. Он являлся высшим музыкальным авторитетом не только в двух консерваториях – Петербургской и Московской, но и во всех музыкальных учебных заведениях различных российских городов. Все они были организованы по образу и подобию московских и петербургских, но уступали им по масштабу. Они также имели статус императорских. Все сравнительно крупные города России гордились своими консерваториями. В то время их насчитывалось больше 20. Первым президентом императорского русского музыкального общества стала великая княгиня Елена Павловна, принцесса Вертембергская, такая же страстная любительница музыки, как княгиня Елена Георгиевна. На этом посту ее сменил известный любитель и покровитель искусств великий князь Константин Николаевич, а позднее его сын – великий князь Константин Константинович, поэт К.Р., друг Петра Ильича Чайковского. В 1909 году, согласно императорскому указу, пост президента Императорского русского музыкального общества была призвана занять Елена Георгиевна, принцесса Саксон-Альтенбургская. По статусу требовалось, чтобы у президента Императорского российского музыкального общества В качестве помощников было два вице-президента. Один по административной линии, другой по музыкальной. Последний пост до сих пор оставался свободным, и с момента основания императорского российского музыкального общества Рахманинов стал первым музыкантом, которого принцесса Саксон-Альтенбургская позвала занять его. Это, конечно, было большой честью. Такой пост можно сравнить, например, с должностью заместителя министра образования. Поразительно высокий, одинаковый во многих городах России уровень музыкального образования был в огромной степени обязан безупречности и единообразию организации Императорского Российского Музыкального Общества. Это относится исключительно к досоветскому периоду. Возможность работать во имя развития музыкальной культуры в России, активная позиция, направленная на дальнейшее ее развитие, требовали склонить к участию в этом деле человека достаточно любящего музыку и обладающего необходимой энергией и ловкостью. Великая княгиня Елена Георгиевна отличалась необыкновенным умом, и ее действиями всегда руководили самые высокие побуждения. Тот факт, что она позвала к себе в качестве помощника Рахманинова, является доказательством ее высокого интеллекта и проницательности. Единообразная организация музыкального образования введенная братьями Антоном и Николаем Рубинштейнами в консерваториях и училищах Императорского Российского Музыкального Общества, на самом деле начинало в некотором роде терять высоту. После смерти необычайно талантливых братьев прошли десятилетия. Их безукоризненная до той поры репутация во всех учреждениях музыкального общества постепенно стала снижаться. Наступил самый подходящий момент, чтобы какой-нибудь высокий музыкальный авторитет взял дело в свои руки. Конечно, более всего это относилось к многочисленным музыкальным училищам в провинции, обстоятельство, которое немедленно обратило на себя внимание Рахманинова. Во главе Петербургской консерватории стоял Александр Глазунов. Совет преподавателей, равно как и студенты, высоко ценил необыкновенную музыкальную одаренность этого превосходного человека, его высокие моральные качества свойственное ему огромное обаяние. Здесь Рахманинов мог быть совершенно спокоен. В Московской консерватории, где художественный уровень совета преподавателей был необычайно высоким, на смену Сафонову пришел его способный последователь Иполитов Иванов. И в той, и в другой консерваториях, учеником которых он когда-то был, деятельность Рахманинова в основном заключалась в том, чтобы вести переговоры с выдающимися музыкантами, и намечать основные этапы музыкального образования. Он должен был высказать свое мнение по поводу сложных программ обучения по отдельным специальностям. Короче говоря, выработать основную структуру организации музыкального образования в России с тем, чтобы совершенствовать ее все больше и больше. По-иному обстояло дело с провинцией. Музыкальные училища императорского общества существовали в Астрахани, Харькове, Кишиневе, Киеве, Николаеве, Одессе, Ростове-на-Дону, Саратове, Тамбове, Тифлисе, Варшаве, Екатеринодаре, Екатеринославе, Баку, Иркутске, Нижнем Новгороде, Орле, Пензе, Ставрополе, Томске, Вильна и других маленьких городах. Здесь открывалось широкое поле деятельности для стимулирования и совершенствования обучения музыки во всех направлениях. Для того, чтобы увидеть положение дел своими глазами, Рахманинов предпринял продолжительную поездку по России. Музыкальный мир Южной России, Украины, как она теперь неправильно называется, уже долгое время с завистью смотрел на север. И Петербург, и Москва могли гордиться своими учреждениями, имеющими статус консерватории, где курс обучения был приравнен к любому университету империи. Окончание консерватории давало такие же права, как и окончание университета. Но в Киеве, главном городе Украины, колыбели России, где были заложены основы империи, Киеве, который слыл большим городом в те времена, когда Москва была провинцией, а Петербург не существовал вовсе, действовало всего лишь музыкальное училище, то есть учебное заведение второго класса. Бесчисленные петиции с требованием изменить статус Киевского музыкального училища и превратить его в консерваторию неизменно встречали отказ по причинам, в основе которых были отнюдь не художественные, но исключительно политические мотивы. Никому не хотелось увеличивать ни количество университетов в этом взрывоопасном и проникнутом сепаратистскими настроениями регионе, ни количество студентов издавно известных выступлениями против порядка и законов. Одной из первых акций Рахманинова, приступивших к своим новым обязанностям, было обращение к великой княгине Елене Георгиевне с просьбой предоставить Киевскому музыкальному училищу статут консерватории. Рахманинов находил основания для такой просьбы в том, что, высоко оценив достоинство Киевского музыкального училища, считал «Обширные области Южной России испытывают насущную необходимость в существовании консерватории» его предприятие увенчалось успехом. Путем привлечения выдающихся педагогических сил под руководством замечательного композитора Рейнгольда Глиера новая консерватория обрела достойное положение и скоро продемонстрировала большие художественные достижения. В течение короткого времени, когда Рахманинов занимал пост вице-президента Императорского российского музыкального общества, не только его музыкальные возможности и энергия но и дипломатические данные, его тонкий такт, подверглись серьезнейшим испытаниям. Не будем скрывать, что во время многочисленных поездок, когда он инспектировал музыкальные учебные заведения в российских провинциях, ему часто приходилось вступать в конфликт и разногласия с местным начальством, главным образом с советами попечителей музыкальных училищ. Они состояли в основном из богатых купцов, лиц, входивших в состав городских властей и других местных магнатов. Как мы уже знаем, Рахманинов был абсолютно непоколебим в своих художественных взглядах и решениях, равно как и в вопросах морального плана. К несчастью, бестактность одного из членов Совета Попечителей, с которым Рахманинов не мог согласиться, привела к тому, что Рахманинов решил оставить свой пост, поскольку его интересы были сосредоточены исключительно на художественных проблемах а вовсе не на их политических или социальных аспектах, в которые он оказался втянутым помимо своего желания. Бесспорно для музыкальной жизни в России столь скорый и неожиданный разрыв плодотворного сотрудничества между великой княгиней Еленой Георгиевной и Рахманиновым явился несомненной потерей. Рахманинов завершает рассказ об этом эпизоде своей жизни такими словами. «С большим сожалением я расставался с великой княгиней Еленой, который испытывал во время нашей совместной работы чувство глубочайшего уважения. Она благословила все мои начинания в направлении усовершенствования музыкального образования, которые мне хотелось ввести, даже если они требовали для своего осуществления солидных денежных сумм. Я всегда буду с благодарностью вспоминать период нашего сотрудничества, когда ее щедрое великодушие дало мне возможность оказать помощь многим бедным музыкантам. Не считай концертных турне по Германии и Англии, во время которых Рахманинов играл исключительно свои концерты для фортепиано с оркестром, годы с 1910 по 1914 он прожил в России. Композитор отказался от еще одного привлекательного турне по Америке, помня о том, как тяжело он переносил одиночество во время первых продолжительных гастролей по Соединенным Штатам. Рахманинов и не подозревал, что в недалеком будущем и при гораздо менее благоприятных обстоятельствах ему суждено будет предпринять это путешествие. В последние годы жизни в России Рахманинов почти перестал выступать как пианист, поскольку придавал гораздо большее значение своей дирижерской деятельности. Он начал с того, что продирижировал несколькими керзинскими концертами, которые становились все более заметным явлением в музыкальной жизни Москвы так как маленькие залы не могли вместить растущую аудиторию, для этих концертов стали снимать более вместительные, пока в конце концов не арендовали самый большой концертный зал Москвы, зал благородного собрания, где обычно проходили филармонические концерты. Керзинские концерты отличались необычайно демократической атмосферой. Эта атмосфера и дешевые билеты в момент все более широкого распространения демократии явились главными причинами их сногсшибательного успеха. Никто из устроителей или участников керзинских концертов не зарабатывал на них деньги. Единственной целью этих вечеров было предоставить возможность неимущим слоям населения послушать хорошую музыку. Уже в начале сезона все билеты бывали распроданы. Появление за дирижерским пультом Рахманинова подняло популярность керзинских концертов на новую, невероятную высоту. Удовольствие, которое Рахманинов получал от дирижирования, привело к тому, что он принял приглашение стать главным и постоянным дирижером московских филармонических концертов на сезоны 1911 12 и 1912 13 годов. Он получил большую свободу выбора программ, чем на Керзенских концертах, которые представляли слушателям обыкновенно только русскую музыку. Тщательно подготовленные программы и обаяние личности Рахманинова по-прежнему творили чудеса с московской публикой, которая не упускала возможности приветствовать его бурей аплодисментов почти на каждом концерте. Многообразие таланта – это скорее тяжкий груз, чем божье благословение. Именно так оно и было в жизни Рахманинова. Ему всегда сопутствовал успех. Независимо от того, играл ли он на рояле, дирижировал или сочинял но одно было ясно его работа композитора очень страдала от исполнительской деятельности будь то в москве провинциальных городах или за границей а также во время его добросовестной службы на посту вице президента императорского российского музыкального общества все это отнимало слишком много времени творческий актив рахманинова за эти три года оказался и в самом деле довольно скудным Кроме третьего концерта он сочинил только три произведения, среди которых впервые появилась крупная форма духовной музыки. Он написал «Литургию Иоанна Златоуста», опус 31, которая тотчас по своему завершению была отрепетирована и исполнена великолепным московским синодальным хором. В этом сочинении он не придерживался строгих канонов церковной музыки, с которыми был прекрасно знаком еще с детства. Высшие церковные власти критиковали композитора за модернистский дух и исключили литургию из церковной службы. Рахманинов издал также два цикла фортепьяных пьес «Тринадцать прелюдий», «Опус 32, которые вместе с написанными прежде пьесами подобного рода составили цикл из двадцати четырех прелюдий, как и у Шопена, написанных во всех тональностях. Затем последовали шесть этюдов картин «Опус 33. Впредь Рахманинов будет называть так все свои фортепианные пьесы, поскольку вдохновение, посещавшее его во время их сочинения, часто рождалось из живописных или навеянных природой впечатлений. И наконец, тринадцать романсов, Опус 34, включавших вокализ, вокальную пьесу без слов, посвященную известной московской певице, обладательнице колоратурного сопрано госпоже Неждановой. Вскоре этой пьесе будет суждено облететь все концертные залы мира. Согласно старому и священному обычаю, Рахманинов впервые исполнил свои фортепианные пьесы на тюремных благотворительных концертах «Княжные Ливен». Впервые в жизни Рахманинова его фортепианные произведения не вызвали единодушного безудержного восхищения прессы, к которому он уже привык. В то время как публика оказала ему горячий прием, В газетах композитора критиковали за недостаток творческого воображения и одну за другой выдвигали разные претензии. Больше всего упрекали его в несовременности, в том, что он отстал от развития современного музыкального мышления. Насколько же отличается от него в этом отношении, утверждали они, показывая жало Скрябин. Незадолго перед тем Скрябин вернулся в Москву и был провозглашен музыкальной звездой первой величины. Он покинул Москву несколько лет назад, потому что москвичи смеялись над его манией к рациональной гармонической реформе», как они ее называли. Но Сергей Кусевицкий, бывший виртуоз-контрабасист, а ныне дирижер и глава своего симфонического оркестра, вызвал обиженного композитора обратно в Москву и в доходчивой форме представил его творение публики в собственных концертах. Поначалу публика не испытывала никаких чувств, кроме удивления, но вскоре стала выказывать истинный энтузиазм к музыке Скрябина. Это был момент, когда часть прессы, исповедовавшая крайне левые взгляды и заявлявшая во всеуслышание свои революционные воззрения, среди прочего, и на музыку, начала нападать на своего прежнего бога, Рахманинова с тем, чтобы не спровергнуть его и возвести на престол нового идола, Скрябина. Критикам, однако, не удалось внушить свое мнение слушателям. На афишах концертных залов, как и прежде переполненных, по-прежнему стояло имя Рахманинова, тогда как Скрябин давал концерты в полупустых помещениях. Пресса Левого толка утешала себя старой поговоркой относительно отсутствия пророка в своем отечестве. Легко представить, что антагонизм в прессе по поводу Скрябина и Рахманинова нередко очень острый, не мог способствовать развитию между композиторами дружеских отношений. Естественно, что Рахманинов с его уравновешенной жизненной позицией, основанной на реальности, неуютно чувствовал себя в стихии болезненной скрябинской философии, возникшей на зыбкой основе мистической теософии. Однако Рахманинов с поразительной беспристрастностью в полной мере признавал огромный музыкальный талант своего соперника и неоднократно совершенно ясно давал понять, что он выше мелочных выходок прессы. Одним из первых произведений, которые он исполнил по возвращении из Дрездена, стала первая симфония Скрябина. Рахманинов увидел партитуру этого сочинения во время своего приезда в Лейпциг, и она немедленно завладела его вниманием. Почти сенсационное изумление охватило всю Москву, когда несколько позже Рахманинов главный дирижер филармонических концертов, пригласил в качестве солиста для одного из своих первых концертов Скрябина. Слушатели, увидевших, как два врага мирно сосуществуют на сцене, охватил прилив небывалого энтузиазма. Изящный нервный Скрябин сидел за роялем, а Рахманинов, с характерным для него спокойным достоинством, возвышался над ним на несколько голов, стоя за дирижерским пультом. Это было незадолго до того, как Рахманинов представил еще более очевидные доказательства своего беспристрастного и искреннего дружеского расположения к Скрябину, свободного от каких бы то ни было признаков личной неприязни. Но об этом мы расскажем в следующей главе. Однако не исключено, что растущая слава Скрябина-композитора подтолкнула Рахманинова к решению, которое он принял в конце сезона 1912-13 годов. Скрябин к тому времени достиг зенита творческой и созидательной энергии. Рахманин уже, должно быть, не чувствовал удовлетворения, задумываясь об итогах последних лет. «Наверное, те, кто считает, что я потерял форму, правы», мог думать Рахманинов. «Я почти ничего не написал». Отступив от привычки, сложившейся за многие годы, он провел лето не в Ивановке. К концу зимы вместе с женой и детьми Рахманинов уехал в Швейцарию, где надеялся найти спокойное пристанище после напряженной работы во время сезона. Оттуда он с семьей переехал в Рим, мечтая вновь попробовать воссоздать мирную атмосферу, которой когда-то наслаждался в Дрездене. Благословенная атмосфера Рима уже не однажды служила источником вдохновения для композиторов всех национальностей, включая Чайковского. Сам Рахманинов говорит. В Риме мне удалось снять ту же самую квартиру на пьяце Диспани, в которой долгое время жил Модест Чайковский и которая служила его брату временным убежищем от многочисленных друзей. Она состояла из нескольких тихих прохладных комнат, принадлежащих доброму портному. Мы с женой и детьми поселились в пансионе, и каждое утро я отправлялся в эту квартиру, чтобы сочинять. Я работал до самого вечера и ел только один раз. Скудный завтрак состоял из подозрительного напитка, который назывался кофе. Ничто не помогало мне больше, чем одиночество. По-моему, сочинять можно только в полном одиночестве и в полной изоляции от внешних обстоятельств, которые могут спугнуть спокойный ход мыслей. В моей квартире на пьяце Диспания эти условия соблюдались идеально. Весь день я проводил у рояля и письменного стола и не откладывал пера, пока заходящее солнце не золотило сосны Монте-Пинчо. Так я в сравнительно короткий срок закончил свою вторую сонату для фортепиано и симфонию с хором, я бы не назвал ее кантатой «Колокола». Желание написать «Колокола» явилось мне из довольно-таки неожиданного источника. Предыдущим летом я уже набросал план симфонии. В один прекрасный день я получил анонимное письмо от одного из тех людей, который постоянно преследует художников своими более или менее приятными знаками внимания. Автор просил прочитать замечательный перевод Бальмонта «Стихотворение Эдгара по колокола», уверяя меня, что стихи идеально ложатся на музыку и наверняка привлекут именно меня. Я прочитал вложенные в конверт стихи и немедленно решил воспользоваться ими для задуманной симфонии с хором. Структура стихотворения требовала четырехчастной симфонии. С тех пор, как Чайковский подал пример мрачного и медленного финала, подобная идея уже не казалась странной. Это произведение, над которым я работал в лихорадочном возбуждении, и по сей день остается, на мой взгляд, лучшим из моих сочинений. После него появилось всеночное бдение, а затем последовал долгий перерыв. Я посвятил Колокола Вильяму Мендельбергу его поразительному оркестру. Концерт Гибау в Амстердаме. Мне всегда доставляло особенное удовольствие выступать с этим оркестром. Тогда же я написал вторую сонату для фортепиано, которую продолжаю исправлять, так как до сих пор недоволен фактурой. Сонату я посвятил другу детства Пресману. С сожалением приходится сказать, что мое пребывание в Риме закончилось печально и преждевременно. Плану провести зиму в вечном городе не суждено было сбыться. Обе наши дочери заболели брюшным тифом, и мы повезли больных детей в Берлин, где их состояние, особенно Татьяны, резко ухудшилось. Мы проводили долгие и трудные дни в ожидании самого худшего, но моя вера в немецких врачей оправдалась. Дочерей лечил доктор по фамилии Зусман, и только благодаря его добросовестности и самоотверженной заботе, нередко он приходил к нам по три раза в день, наше дитя было спасено я никогда не сумею достаточно отблагодарить его за все, что он сделал. Мы пробыли в Берлине более шести недель. Когда обе девочки поправились, мы стали готовиться к отъезду в Москву, потому что я растерял все свое мужество и не мог продолжать римскую идилию. В начале сезона 1913-14 годов Рахманинов дважды блестяще исполнил колокола. Один раз в Москве с филармоническим оркестром, а второй в Санкт-Петербурге, в одном из концертов в Зелотте. Но, несмотря на большой успех, которым сочинение пользовалось на обоих концертах, у композитора сложилось впечатление, будто ни пресса, ни публика не оценили его по достоинству. Мы знаем, что он ставил колокола выше всех своих произведений. На этих страницах нет возможности судить о том, насколько он прав потому что из-за чисто технических сложностей, связанных с исполнением этого произведения, оно не могло быть повторено тотчас, а вскоре разразилась война и сокрушила все ценности России, включая рахманиновские колокола. В январе 1914 года композитор предпринял концертное турне по Англии. На этот раз разлука с семьей угнетала Рахманинова более чем обычно. Накануне его отъезда в Англию знаменитый французский пианист Рауль Пуньо, приехавший в Москву, чтобы дать там концерт, совершенно неожиданно умер от сердечного приступа в номере своей гостиницы. В одиночестве, без помощи, без друзей. Этот печальный инцидент произвел сильное впечатление на музыкальные круги Москвы. И Рахманинову запала в голову мысль, что такая же судьба может постигнуть его в Англии. Он старался аннулировать контракт, но это оказалось невозможным. Осенью 1914 года ему удалось организовать исполнение колоколов в Шеффилде. Однако все труды, потраченные на подготовку этого концерта, помимо всего прочего, обратный перевод стихов Алана По эквиритмичный, что не способствовало улучшению стихотворения великого американского поэта, пропали впустую. Концерт не состоялся а поездка оказалась последней из предпринятых Рахманиновым на много лет вперед, потому что в августе 1914 года разразилась мировая война.